Глава пятьдесят После трапезы мы продолжили сбор малины, и Егор напомнил, чтобы я не усердствовала. Он опять отправился в обход территории, но с гораздо меньшей жаждой охоты. Когда муж удалился на достаточное расстояние, я решила, что подоспел благоприятный момент. «Мам, Мурена тебе угрожал?» «Нет», — ответила она, напрягшись. «Не отпирайся, я же вижу». Он смотрит на тебя так, будто хочет слопать. «Эвочка, тебе показалось!» Мама отвернулась к стеблю, усыпанному ягодами, пытаясь скрыть замешательство. «Вовсе нет. Слушай, у тебя не болела голова после разговоров с ним? Мышцы не тянуло Может, озноб или сухость в горле? Случались провалы в памяти?» — К примеру, пять минут назад ты говорила с Муриной у калитки, а опомнилась в доме. Ну, хоть убей, не помнишь, как там оказалось. Было такое? — Не было. — Чего же он добивается? — размышляла я вслух. — Ну, а ты? Неужели не замечаешь? — Эвочка, не бери в голову. Он кат. Ему положено смотреть на всех с подозрением. — Нет, не на всех. Вдруг он надеется выведать секрет самородного золота? Надо припереть его к стенке. Пусть объяснится на чистоту. «Нет!» – воскликнула мама. «Не нужно никуда его припирать». «Почему?» «Меня напрягает, когда он сверлит тебя взглядом. Никого не сверлит, а к тебе привязался». «Это пустяки, Эвочка. Не обращай внимания». «Ничего себе пустяки! Меня, например, они нервируют». Вот поеду в магнитную и скажу клещу, что его подчиненный не дает житья моей маме. Эвочка, нет, он не угрожал мне ни разу и не выведывал. Просто у него взгляд тяжелый, — сказала мама замучена. Видимо, я допекла подозрениями и угрозами. — Вот именно, тяжелый, — согласилась я и представила Мурену. Как он коробки носит и на маму зыркает, а она кусает губы. — Постой! — осенила меня. — Так он смотрит на тебя, как мужчина? — Не хочу говорить об этом. Мама переключилась на следующий стебель с малиной. — Это неправильно. Ты моя дочка и... Словом, это неправильно. — Почему? — Потому что я не могу обсуждать с тобой. Это стыдно. — Значит, у вас что-то было? — Эва, не было ничего и быть не может. Что-то я совсем запуталась. — Почему стыдно-то? Нехорошо это. Да кем я выгляжу в твоих глазах? Чего стыдиться, если ничего не случилось? Я искренне не понимала причину маминого смущения. И в моих глазах ты самая лучшая мама на свете. Умная, добрая и красивая. Давай так, поделимся тем, за что нам стыдно. Ты своим, а я своим. Мама с неохотой согласилась и и то лишь потому, что распереживалась, узнав, что у меня есть постыдная тайна. На деле все оказалось не так уж страшно, а целомудренно и неопределенно. Ну, посматривал Мурена на маму, как волк на овечку. Всего делов-то. Если бы как волк, как людоед смотрел. А настоящее его имя Глеб, и он уже полгода служит на побережье, нанявшись по контракту. Вот видишь, Значит, с ним можно адекватно общаться. — Какое там? — махнула мама рукой. — Женщины судачат о каждом приезжем. Вот и прислушиваюсь. А на него и глаза боюсь поднять. И вообще, это мои домыслы. Смотрит и смотрит. Да и не нечасто мы сталкиваемся. — Ничего себе домыслы! Он бы сожрал тебя, если бы мог. — Эвочка, неудобно это! — оглянулась мама, словно боясь, что наш разговор услышат но иных слушателей помимо меня не нашлось, потому что Егор охотился. Поодаль сверкнул фиолетовый отблеск заклинания, размазавшегося о ствол березы. «Ничего неудобного», — заверила я. «Наоборот, хорошо, что прояснилось сейчас, а не потом, когда я потребовала бы объяснение от Мурены. Странный он мужик. Молчит и смотрит. Хоть бы уж признался, и дело с концом. И не просто так смотрит, а свирепо, словно мама в чём-то виновата. И вообще, симпатия Мурены под большим вопросом. Когда женщина нравится мужчине, он смотрит на неё с нежностью и с лаской. Вот как мэл смотрел на меня в первые дни знакомства. Хотя нет, неудачный пример. Поначалу мэл убегал от неизбежного и смотрел на меня, как на повод для развлечения и дрессуры. Всё-таки маме виднее. Интерес мужчины чувствуется интуитивно. Глянул пристально – и дольше обычного. окинул взглядом так, что горячо стало, и сердце заколотилось, как сумасшедшее. Быть может, Мурена прежде не знал о светлых чувствах. Всю жизнь прослужил по контрактам и не заморачивался телячьими нежностями. А теперь не возьмет в толк, что с ним творится, и поэтому бесится, заодно и маму нервирует. К тому же она из местных, из каторжных, а Мурена висорад, вот он и ненавидит удвоина». Себя за слабость, а маму за провокацию. Однозначно псих. Но сколько бы Мурена не запугивал маму угрожающими взглядами, они не возымели толку. В этом и состояла ее постыдная история. Мама по-прежнему считала дикостью обсуждение с дочерью поведения какого-то мужика. Чай не подружки, чтобы делиться откровениями. Было бы чем делиться, хмыкнула я. Сомневаюсь, что мама вообще могла посоветоваться с кем-нибудь, потому что ее снидал стыд. Вдруг она напридумывала не весь что, а на самом деле ничего нет. «Да и кто я такая?» – вопросила мама с мукой. «Он же молодой, тридцать ему, а я старуха». «Мама!» – я отставила Туэс и бросилась к ней. «Мамуля, да ты самая красивая и самая умная, и молодая, и ничего года считать». «Пу на него, бесхребетного! Если не решился с тобой поговорить, значит, не стоит он того!» «К тому ж он из Виссаратов», — вздохнула мама тяжко. «А я, однажды обжегшись, всю жизнь на воду дуешь. Да и смеяться надо мной будут. Мол, напала на старуху проруха, тянет на приезжих. Ему-то что, отработает по контракту и уедет, как и твой отец?» — Наши женщины до сих пор судачат, мол, не смогла я удержать мужа и не старалась. — Рты бы им позашивать, — выругалась я. — Пусть со своей жизнью разбираются, нечего чужую по косточкам перемывать. — Мам, а как ты с отцом познакомилась? — Он приезжал в Магнитную по делам. Молодой, красивый. Два месяца здесь провел и уехал. У нас за приезжими гоняются, как за манной небесной. Надеются выбраться с побережья. Так что у меня и шансов-то не было. А Карл, он увидел меня и предложил выйти замуж. — Что, прям так и предложил? Сразу? — удивилась я. — Да, сразу. — Да еще и уговаривал. Улыбнулась мама лукава. — А меня называли дурой за то, что хвостом верчу и не даю. А я не вертела. — Но ведь вы поженились. — Поженились. — Твой отец умел быть настойчивым, обаятельный, много шутил. — Фантастика какая-то. Наверное, мы о разных людях говорим. Обаятельный шутничок, папуля. Ну-ну. — Ты его любила? — Любила, наверное. — Разве ж такого красавца не полюбишь? Он и ухаживал красиво. Позже приезжал, когда тебе три месяца исполнилось, и через два года вернулся. О твоих потенциалах спрашивал. — остановится в совете, погостит день-два и обратно на Большую Землю. Все казалось, что он бежал от меня, от нас с тобой. Проговорился как-то, что тянет его сюда, аж сердце щемит. И что, стоит больших усилий не остаться на побережье насовсем? Потом и вовсе развод потребовал, до да тебя забрал. В последний раз приехал чужой, незнакомый. А я успела отвыкнуть, И без него справлялась. «На твоем месте я бы отвесила ему пощечин на прощание», сказала я гневно. За то, что скотина маме жизнь испоганил. Мама одна, денешенько жила, без родителей. Молодая, красивая. А тут приезжий позер ее увидел и решил ухлестнуть. Вот и доухлестывался. Мамину жизнь изломал, а сам крутится сейчас в министерском кресле и перевороты устраивает». «Да я ж ни о чем не жалею», — улыбнулась мама и пригладила мои волосы. «Меня выросла замечательная дочка. Скоро внучок родится. Было ради кого жить и ждать?» «Мам!» — всхлипнула я и заревела. «Проклятая сентиментальность! Плачу по любому поводу и без него!» «Ну их, мужиков! Все беды от них, толстокожих бегемотов!» «Верно!» Улыбнулась она, утерев слезы. «А он тебе нравится?» Швыркнула я, проплакавшись. «Кто?» «Ну, этот, Мурена». «Бог с ним, с Муреной!» Отмахнулась мама. «С ним все сложно». «А кто такой Николаша?» Вспомнила я слова Софьи Николаевны, и мама смутилась. «Ага, упоминание о Мурене не вводило ее в смущение и не румянило щеки». Оказалось, Николаша или цивилизованно Николай из свежих и живет на побережье два года. Ему сорок. Он судим за нарушение статьи о запрете на использование дефенсора. Год прожил в Березянке, работал возницей, а потом приехал как-то в Магнитную и понял, его место здесь. Николаю доверили работать запаснике и вести лимитные записи. «А ведь он тебе нравится!» – поддела я маму. «Нравится, не нравится?» но с Николаем сложилась неоднозначная ситуация. Его сослали на побережье пожизненно, однако на большой земле остались жена и двое детей. А поскольку мама – человек строгих моральных принципов, то ее напрягала ситуация с семейным положением Николая. Впрочем, он не проявлял особой настойчивости. Ухаживал за мамой робко и платонически, словно боялся вспугнуть и тем самым давал время на раздумье. «Ничего себе проблемка!» – протянула я. «Действительно сложный вопрос. На большой земле остались жена и дети Николая, а ему придется коротать остаток дней на побережье за колючей проволокой и вспаханной полосой».